Глава 61. Примерно в то время, когда Анника Карлссон разговаривала с Софией Деннельсон, двое тайландских полицейских прилетели из Бангкока в Пхукет. Инспектор Сурат Конгпайсарн и его молодой коллега, субинспектор Чуань Джет Джирават, работали в национальном криминальном отделе королевской полиции Таиланда, и их шеф, суперинтендант Аккард Буньясаран, Направил туда эту парочку допросить женщину по имени Ампорн Мисанг, работавшую старшим администратором в одном из крупных отелей Каолака. На месте выяснилось, что им надо побеседовать ещё с одним человеком, её бывшим товарищем по работе, которого звали Винай Пауфсонг. Когда страшная катастрофа обрушилась на их регион, Ампорн была дежурным администратором в отеле, где Джиди и её муж снимали бунгало. Они зарегистрировались там 22 декабря и собирались оставаться до первого дня Нового года. Однако цунами разрушило их планы, и 27 декабря Ампорн Ми Исанг вместе с молодым портье Винаем Пао Фсонгом, также трудившимся там, помогало Даниэлю Джонсону вынести мертвое тело Джей Ди Кунчай из развалин того, что еще недавно было их домом. Эти воспоминания... остались у неё на всю жизнь, как бы не хотела она избавиться от них. Беседа, которую Конг Пайсарн и Джед Джирават провели с ней во вторник 16 августа, длилась почти 2 часа, и Сурат Конг Пайсарн играл роль дознавателя, а Чоан Джед Джирават наблюдателя. Дважды им пришлось прерваться, поскольку Ампорн Миисанг захлёстывали эмоции, и ей требовалось время, чтобы прийти в себя. Свою беседу с ней они сначала записали на магнитофон, а потом перевели на английский и сделали распечатку. Трое суток спустя оказавшуюся в электронной почте Надя вместе со ссылкой, позволявшей прослушать саму запись, и обычным приветом от Буни Асарна. Прекрасно осознавая, что Надя не понимала ни слова по-тайски, он все равно обеспечил ей доступ к исходному материалу, как обычно полагалось, чтобы у адвокатов не возникало лишних вопросов. К тому же он ведь знал, что шведская криминальная полиция при желании всегда могла найти отличных тайландских переводчиков. Часть допроса, касавшуюся того, как троица совместными усилиями вынесла тело ДЖИД из разрушенного дома, он пометил отдельно. И вообще Буниасарн сам сделал английский перевод, который Надя переводила на шведский, пока читала текст. «Правильно ли я понял, что ты не последовала в дом, а стояла снаружи и ждала, в то время как Джонсон и Винай вошли внутрь с целью найти госпожу Кунчай?» «Да, ее муж, господин Джонсон, попросил меня остаться там. Дом мог полностью разрушиться в любой момент. Да я и сама обрадовалась, что мне не пришлось идти с ними. Это же было ужасно, а мне только исполнилось двадцать, когда все случилось». Ты помнишь, долго ли Джонсон и Винае находились внутри? Нет, минут 10 или 15, пожалуй, хотя мне они показались вечностью. Ты могла видеть их, когда они были внутри? Нет, но я их слышала, как они двигали вещи и всё такое. Потом я услышала, как господин Джонсон начал кричать. Казалось, он обезумел. По рассказам Винае, это произошло, когда он нашёл свою жену. Она лежала, придавленная кроватью. Он выкрикивал ее имя «Джей Ди! Джей Ди!» Это было, когда он заметил ее ногу, торчавшую из-под кровати. «Но ты сама ничего этого не видела?» Как он начал кричать, когда нашел ее? Или что она лежала под кроватью? «Нет, Винай рассказал мне». «Что произошло потом?» Ну, потом Винай вышел наружу и велел мне сбегать в отель и принести носилки и простыни. Тогда, насколько мне помнится, я решила, что она еще жива. И сколько времени тебе понадобилось, прежде чем ты снова оказалась у разрушенного дома? Помнится, я бежала так быстро, как только могла. В отеле имелись и носилки, и простыни, и полотенца на ресепшн. Там лежала целая гора простыней и полотенец». Я взяла носилки и пару простыней и побежала назад. Сколько времени это заняло? 5 минут, 10. Нет, самое большое 5. Ещё меньше, по-моему. Они по-прежнему находились внутри, когда я вернулась. Тот дом, где они жили, стоял на берегу, всего в 50 м от главного здания. Тебе понадобилось менее 5 минут, чтобы принести носилки и простыни. Две три, пожалуй. Мне кажется, я никогда не бегала так быстро, ведь я же думала, что она ещё жива. Что происходило потом? Ну, потом господин Джонсон вынес из дома жену, Винай вышел вслед за ним, это я точно помню. Сначала вышел господин Джонсон с женой на руках, примерно как носят детей. Мне помнится, он тогда был в полном отчаянии. Извините меня, но всхлипывает. Мы прерываем допрос в время 11:23. Первый перерыв продолжался 5 минут, и когда Конг Пайсаран возобновил допрос, он продвигался вперёд очень осторожно. Ты можешь рассказать, что увидела? Да, я думаю, всхлипывает. Нам некодо спешить, Ампорн, соберись, успокойся. Сначала мы совместными усилиями Положили её на носилки, и тогда я увидела, что она мертва, и почувствовала это тоже. У неё полностью окоченело тело. Одна её рука торчала в сторону, и она вся была в крови. Голова, точнее, Винай рассказывал потом, что потолок в спальне обрушился, и толстая доска упав с самого верха ударила её по голове. Но ты узнала её, это была жена господина Джонсона. Да, конечно, она. Я же видела её каждый день, почти в течение недели, много раз в день. Я помню, на ней было на шеее украшение из нефрита и золота. Она носила его всегда, очень своеобразное, очень красивое, наверное, стоило кучу денег. А ещё она была в своей ночной рубашке. Я тоже узнал её, очень красивый шёлковый синий, тёмно-синий. Откуда ты могла знать, что это её рубашка? Разве ты раньше видела её в ней? Да, утром в канун Рождества её муж, господин Джонсон, получил длинное послание, которое пришло на ресепшн отеля от шведского посла в Бангкоке. Написано на шведском, поэтому я не поняла, о чём в нём шла речь, но мой шеф приказал мне пойти к ним и передать его на случай, если оно содержало что-то важное. Господин Джонсон работал в шведском посольстве, он был дипломатом, и когда я постучала, она открыла, одетая в ночную рубашку. Она была Она была всхлипывает. Знаю, Шампорн, пожалуй, мы сейчас прервёмся. Не хочешь ничего выпить, кстати? Всхлипывает, что-то произносит невнятно. Второй перерыв продолжался четверть часа, и когда Конг Пайсарн возобновил допрос, он явно попытался смягчить переживания Шампорн, начав с немее ещё в отношении к делу вопроса. «Позволь полюбопытствовать, Ампорн, послание, с которым ты бегала, оно оказалось столь важным, как думал твой шеф». «Нет, я спросил об этом госпожу Джонсон, Джей Ди Кунчай, когда она засмеялась, читая его, она же свободно говорила по-шведски и всегда на этом языке общалась со своим мужем. Это было поздравление от посла, он желал всем работникам посольства хорошего Рождества». Я помню, она сказала, что оно не содержало ничего такого, ради чего ей стоило бы будить мужа, когда он ещё не проспался. Да, они куда-то ходили накануне вечером. Я понимаю. Давай вернёмся к тому, что ты рассказывал раньше. Когда вы положили жену Джонсона на носилки, что вы делали потом? Ну, завернули её в принесённые мною простыни, затем отнесли её в отель. И далее вниз в подвал, там же было холоднее всего, и там и клали всех найденных мёртвых. Ещё через четверть часа допрос закончился, и из всего сказанного за время его заключительной части в распечатке читалось между строк, что инспектор Сурат Конг Пайсарн решил расширить своё исходное задание. Ты рассказывала о твоём коллеге Винае, ты знаешь, где мы можем его найти? Ну, я могу позвонить ему. Ты можешь ему позвонить? Да, он уволился из отеля после цунами. Ему было только 16, когда всё случилось, и его можно понять. Сейчас он водит такси. У него собственная фирма. Они организовали её вместе с кузеном. У них есть ещё наёмные работники, три автомобиля, по-моему. Они часто приезжают сюда. Отлично. Могу я получить его номер? Мне кажется, будет лучше, если я позвоню. Мы же знаем друг друга. Тогда так и поступим». У них явно все получилось, поскольку материалы допроса Виная Пао Фсонга пришли уже час спустя.